Глава седьмая. Возобновленное знакомство, боязливая девушка. Башиба отступила в тень, не зная, счесть ли столь удивительную встречу забавной или же неловкой. То, что она теперь испытывала, была небольшая доля жалости и крошечная доля ликования. Первое чувство относилось к положению оука, второе к ее собственному. Нет, хозяйка фермы вовсе не смутилась. а о признании в любви на норкомском холме она вспомнила лишь за тем, чтобы отметить про себя, что почти о нем позабыла. «Да», — ответила Батшиба, приняв горделивый вид. Впрочем, когда она вновь поглядела на Габриэля, цвет ее щек сделался чуть теплее. «Пастух мне нужен, но...» «Работник он что надо, мэм», — тихо сказал житель деревни, стоявший рядом. Убежденность одного укрепляет убежденность другого. «Вот уж верно», — подтвердил второй крестьянин. «Дельный парень», — от сердца прибавил третий. «Толковый», — с горячностью воскликнул четвертый. «Раз так, пускай поговорит с управляющим», — решила Батшеба. Как прозаически сложились обстоятельства этой встречи, которая могла бы быть исполнена поэзией, если бы двое свиделись летним вечером вдали от посторонних глаз. Габриэлю указали управляющего, и он отправился обсудить с ним условия найма. Поднеся руку к груди, Оук ощутил, как забилось сердце от того, что Астарта, явившаяся ему в столь своеобразном обличии, есть та самая Венера, которую он знал и которой восхищался. Астарта, Иштар. ближневосточная богиня любви. Тем временем огонь угас. «Люди!» — обратилась батшеба к своим работникам. «Вы трудились в неурочный час и теперь должны подкрепить силы. Прошу всех в дом!» «Нам было бы куда привольнее, мисс, если бы вы послали угощение в солодовню Уоррена!» — ответил один из крестьян, выразитель общего мнения. Батшиба на пони скрылась в темноте, а ее работники, разбившись по парам и тройкам, побрели к деревне. Оук и управляющий остались возле Риги вдвоем. «Пожалуй, мы все с тобой уладили», — сказал последний. «Пойду-ка я к себе. Доброй ночи, пастух». «Не поможете ли мне с жильем?» — спросил Габриэль. «Чего не могу, того не могу», — ответил управляющий, проходя мимо Оука, как христианин проходит мимо тарелки с пожертвованиями когда не желает расставаться с монетой. «Ступай по той дороге в Солодовню Уоррена, куда все пошли подкрепиться. Там тебе подскажут, где заночевать. А пока прощай, пастух». Показав, до чего он чтит заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», управляющий зашагал вверх по склону холма, а Ук направился в деревню, все еще потрясенной недавнюю встречей. Он рад был тому, что оказался подле батшибы. и поражен тем, с какой быстротой простая девушка из Норкомба преобразилась в степенную владелицу фермы. Порой женщины очень скоро приспосабливаются к переменам в жизни. Размышлять, однако, было не время. Сперва Габриэлю следовало подыскать себе ночлег. Обходя церковный двор вдоль ограды, он очутился под сенью вековых деревьев. Шум его шагов поглотила трава, не утратившая мягкости даже в зимнюю пору, когда все вокруг сковывал холод. Приблизясь к стволу, казавшемуся еще старее других, Оук увидел, что за деревом кто-то стоит. Не замедлив шага, Габриэль случайно задел ногою камень, и тот покатился, издав звук, заставивший неподвижную фигуру вздрогнуть. За деревом стояла худенькая девушка, слишком легко одетая. Доброй ночи, сердечно приветствовал ее Габриэль. Доброй ночи, отозвалась она, приняв непринужденную позу. Голос девушки оказался, на удивление, приятен. Низкий и нежный он сулил от раду любви. Такие голоса не редки в романах, однако редки в жизни. «Скажи, верно ли я иду к солодовне Уоррена?» — спросил Габриэль, словно лишь для того, чтобы не сбиться с дороги, но в глубине души желая опять услышать мелодичные звуки. «Верно. Солодовня будет, как спуститесь с холма. А знаете ли вы...» — девушка помолчала. «Знаете ли вы, до которого часа открыт постоялый двор голова оленя?» По всей видимости, ее очаровала приветливость Габриэля, а Габриэля заворожил ее голос. «Об этом постоялом дворе мне ничего не известно, а ты направляешься туда?» «Туда». Незнакомка вновь замолчала. Более сказать было нечего, и то, что она все же нашлась, как продолжить разговор, свидетельствовала о несознаваемом желании изобразить непринужденность. У людей, не привыкших кривить душою, такие намерения обыкновенно заметны. «Вы не из Узерберри будете?» — робко осведомилась девушка. «Нет, я новый пастух, только что прибыл». «Всего лишь пастух? А держитесь почти как фермер?» «Всего лишь пастух», — повторил Оук, понизив голос, и в его словах прозвучала печаль безысходности. Мысли Габриэля обратились в прошлое, а взгляд — под ноги молодой особы, и тут только он заметил лежавший на земле узелок. Девушка, по-видимому, проследила за переменную в его лице и потому вкрадчиво произнесла. «Вы ведь никому в приходе не скажете, что встретили меня здесь? Хотя бы день или два?» «Я буду молчать, раз ты об этом просишь». «Вот спасибо. Я бедна и хочу, чтобы обо мне никто ничего не знал». Девушка, умолкнув, поежилась. «В такую ночь не помешало бы пальтишка, заметил Габриэль. «Не лучше ли тебе укрыться в каком-нибудь доме?» «Ах, нет. Прошу вас, идите своей дорогой, а меня оставьте. Спасибо за добрые слова». «Я пойду», — сказал Лоук и, подумав, прибавил. «Если ты в затруднении, то, может, согласишься принять от меня этот пустяк. Всего только шиллинг, большим я помочь не могу». «Да, приму», — благодарно проговорила девушка и протянула руку, а Габриэль протянул свою. Несколько мгновений они искали в темноте ладони друг друга, чтобы передать монету, и за столь малое время произошло нечто, говорившее о многом. Пальцы Оука тронули запястье девушки, и он почувствовал, с какой трагической быстротой и силой бьется под кожей жилка. Точно так стучала кровь в жилах его ягнят, когда их гнали слишком быстро. Видно, незнакомка, как и они, принуждена была с чрезмерной расточительностью расходовать жизненные соки, которые у нее теперь почти иссякали, ежели судить по очертаниям субтильного тела. Что с тобою? Ничего. Но я вижу. Нет, нет, нет. Никому не говорите, что меня повстречали. Хорошо, не скажу. Доброй ночи. Доброй ночи. Девушка так и осталась неподвижно стоять у дерева, а Габриэль пошел в деревню Уэзерберри, именуемую также Нижним прудом. Ему казалось, будто соприкоснувшись с незнакомым хрупким созданием, он погрузился во тьму глубочайшей скорби. Однако мудрость велит нам не слишком доверять впечатлениям, и Габриэль старался не думать более о той встрече.